Глава десятая Мама настояла на отпевании, хотя баба Зоя не была верующей. В Катиных онемевших пальцах плавилась тоненькая свечка. Горячий воск капал на руки. Священник в белой рясе то заунывно читал по маленькой книжечке, то начинал басовито петь, помахивая дымящим кадилом. От тяжелого приторного запаха Ладана у Кати закружилась голова. Бабушка лежала в гробу какая-то незнакомая, маленькая, усохшая. На ее седых волосах Катя заметила цветную картонную корону. Какие-то женщины, наверное, соседки или коллеги бабы Зои объяснили, что это специальный венчик с портретами святых и что без него отпевать не будут. Бабушкино лицо под этим венчиком было строгим и спокойным и катя глядя на него тоже как то успокоилась все это в конце концов не так уж важно катя не могла поверить что бабушка на самом деле умерла даже здесь и сейчас в этом обитом черном бархатом зале похоронного дома глядя на нее в гробу катя была уверена что это просто сон то ли бабушкин то ли ее собственный сейчас Баба Зоя повернется на другой бок или даже проснется, встанет и пойдет на кухню заваривать свой любимый кофе из жестяной банки. Священник торжественно выводил «Со святыми упокой. кое кое-кто из собравшихся подпевал ему. А Катя тупо следила за капелькой воска, ползущей по неумолимо укорачивающейся свечке. «Еще миллиметр, еще». Оп, еще одно жгучее пятнышко на коже. После отпевания сели в черный микроавтобус и поехали на кладбище. На поворотах гроб упирался Кате в коленки. Она рассеянно отколупывала воск с рукава платья и в конце концов получила от мамы тычок в бок и недовольное шипение. «Катька, веди себя прилично!» Потом долго шли мимо нарядной голубой церкви, ларьков с венками и над гробиями по тихим лесным дорожкам вдоль чьих-то могил и даже целых семейных склепов к концу кладбища двое рабочих быстро выкопали яму и на веревках опустили в нее гроб мама высморкавшись в одноразовый платочек нагнулась и бросила в яму горсть земли катя последовала ее примеру потом могилу сноровиста в две лопаты Засыпали землей. Все. Кате все время казалось, что должно быть что-то еще. Рыдание? Клятвы на крови? Нет. А правда что? Потом поехали на поминки в бабушкину квартиру. Стол ломился от непривычных кушаний. Сладкая рисовая каша с цукатами, блинчики с мясом и рисом, водка, в старых хрустальных графинах с отколотыми краями. Пришли какие-то люди, которых Катя вообще не знала. Все они вставали, поднимали бокалы, что-то говорили про бабушку. Катя тоже встала, но не нашла, что сказать. Спасла мама, взяла из ее руки бокал и что-то произнесла про мать, бабушку, хорошую учительницу. Когда гости расходились, Катю поймала за рукав какая-то женщина в строгом черном костюме. «Ты же Катя Чернова, да?» деловито спросила она. «Ты знаешь, что твоя бабушка оставила тебе наследство?» «Наследство?» Катя повернулась к ней и устало заморгала. Это было какое-то странное слово. «Наследство?» «Это что-то из истории о графе Монте-Кристо или бриллиантах короны?» «Ну да», — серьезно сказала женщина. «Меня зовут Людмила, я нотариус. Зоя Михайловна меня учила в свое время» а пару лет назад позвонила и попросила составить завещание и указать тебя наследницей всего ее имущества. Эту квартиру и дачный участок на тебя записала. Других наследников, насколько я знаю, не имеется. Ребенок у Зои Михайловны один был, и ты единственная внучка. Так что пока не уходи, нужно подписать документы». Она вытащила из сумки какие-то бумаги. Подошла мама, погладила Катю по спине. «Повезло тебе, Катька», — сказала она грустно. «Сможешь отдельно жить». «Молодец, Зоя Михайловна, что и говорить». Катя, повинуясь указаниям Людмилы, проглядела оба листа, бабушкино завещание и заявление от лица Кати, что она вступает в права наследства. «Подписала» там, где стояла галочка. «В сентябре получишь документы на квартиру», — скупо улыбнулась женщина. «Сейчас перерыв на шесть месяцев, чтобы другие претенденты на наследство могли узнать о смерти Зои Михайловны и предъявить свои требования. В нашем случае это формальность, конечно. Предъявлять некому. Так что приедешь, подпишешь и все дела. Вот моя визитка». Она вытащила из сумки твердый картонный прямоугольничек. Зоя Михайловна говорила, ты в Новосибирске учишься. Как приедешь осенью? Позвони и приходи ко мне в контору на северо-западной. Все оформим. Когда последние гости ушли, попрощавшись и еще раз выразив соболезнования, мама с Катей взялись за уборку. Катя мыла посуду, мама подметала пол и вытирала пыль. Мам! «А где Макс?» — решилась спросить Катя. Она внезапно поняла, что не видела брата уже три дня, с тех пор, как вернулась из Новосибирска. «Да не знаю я, Кать», — мама повернула к ней серое заплаканное лицо. Сказал, «не любит все эти похороны, пойдет к друзьям. Дозвониться я до него не могу». «Мам, но...» — Катя искала нужные слова. «Но он же несовершеннолетний». Не может же он взять и просто так уйти гулять на неделю. Сейчас ведь даже не каникулы. А что ты предлагаешь?» Мама говорила спокойно, но Катя чувствовала, что она напряжена до предела. «В полицию обратиться?» «Вот ты только подумай, Кать». «Ну, найдут его». «Ну, вернут домой». «Будет штраф. Это мне платить». «Будет какой-нибудь суд. Это опять мне идти» а он возьмет да снова куда нибудь уйдет и что все заново мам но ведь это ненормально катя пыталась добиться от матери хоть какой то реакции слушай а если что нибудь случится а если его полиция заберет поставят на учет мама повысила голос и катя внутренне сжалась что тогда ты понимаешь кать что тогда ему все пути будут закрыты. Ни в институт нормальный не поступить, ни на работу хорошую устроиться. Даже в армию могут не взять. Или возьмут, но ну, в какую-нибудь плохую часть. Мам, у Кати от таких аргументов отвисла челюсть. Ты думаешь, он сейчас сидит где-то и готовится к экзаменам? В библиотеке, наверное? Катька, ничего ты не понимаешь устало отмахнулась мама. Катя ждала бури, и эта мамина усталость напугала ее едва ли не сильнее, чем возможный скандал. «Чего я не понимаю, мам? А если его посадят?» «Да не посадят его», — все таким же усталым голосом ответила мать. Она села в любимое Катино кресло и положила мокрую тряпку на подлокотник. «Перебесится. И ему еще и шестнадцати нет». «Есть вещи, за которые с четырнадцати сажают, а ему осенью шестнадцать уже будет!» То осенью. Голос мамы звучал совсем тихо. «Устала я, Катька. Дай мне сумку. Там таблетки мои». Катя пошарилась в прихожей под зеркалом, нашла мамину сумку и принесла. Мама налила воды из-под крана, зашуршала блистером. Катя снова взялась за тряпку. «Ну что?» «Будешь в новой квартире ночевать?» — спросила мать, когда они закончили с уборкой. «Она же еще не моя», — Катя пожала плечами. Она не могла себе представить, как это — взять и остаться одной на ночь в бабушкиной квартире, в которой уже нет бабушки. «Все есть. Даже початая конфетная коробка вон лежит на тумбе у телевизора. А бабушки нет. Ты же слышала, это формальность. Других наследников нет». «Ты хочешь, чтобы я здесь ночевала?» — догадалась Катя. «Хочешь побыть одна?» «Не хочу», — подумав, призналась мать. «Катька, пойдем домой. Лечь хочу. Давай только такси вызовем. Ноги не идут». Мама дремала, укрывшись одеялом с головой. Катя сидела на кухне и пыталась читать всю ту же книжку, взятую у бабушки на зимних каникулах. Чтение опять не шло. Перед глазами всплывало бабушкино лицо с заострившимся носом и закрытыми глазами. В носу стоял запах ладана. Катя отложила книгу и взяла телефон. «Написать, что ли, Ирке?» Она щелкнула по зеленому ярлычку «Ватсапа». «Привет, я в Барнауле. Не хочешь встретиться?» Ирка была онлайн и отреагировала быстро. «Привет, давай». Завтра в нашей пиццерии». Катя улыбнулась. Она соскучилась по Ирке, по ее живой и веселой манере общения, и по пиццерии тоже соскучилась. «Я буду с Антоном». «С каким еще Антоном?» «Ах да, ведь у Ирки теперь отношения». Катя отстучала «Ок». Едва улучшившееся настроение поползло вниз. Получается, она придет на чужое свидание, как мило. Полгода не виделись, можно было и без посторонних обойтись. Через десять минут на экране всплыло. «Давай в шесть, нормально?» «Ага», — договаривалась со своим Антоном. «Кать», — позвала из комнаты мама, — «ты чего там сидишь? Ложись спать». «Хорошо, мам». Катя думала, что мама давно уснула. «Уже иду, умоюсь только». «Давай». Из комнаты послышался щелчок зажигалки. «Сейчас будут вечерние молитвы. Это на полчаса, как минимум». Мама не заставляла Катю молиться, но любила, чтобы дочь присутствовала при ее ежевечернем бормотании у зажженной лампадки. Может, надеялась, что она тоже захочет поучаствовать. Катя приняла душ, тщательно почистила зубы, расчесала волосы, подстригла ногти. Больше в ванной делать было нечего. Она запахнулась в старенький махровый халатик, приоткрыла дверь и прислушалась. Из спальни доносилась монотонная «Вера же вместо дел да вмениться мне, боже мой, не обрящешься бы дел отнюдь оправдающих мя». Все-таки можно было еще посидеть. Тоскливо пронеслось в голове у Кати, пока она плелась через комнату Макса. В спальне и так духота. Да еще этот запах. Внезапно мамина внимание отвлек скрежет в замке. Она торопливо поднялась, накрыла лампадку колпачком, открыла форточку. Видимо, Макс от Ладана тоже не в восторге. «Привет, сынок!» Мать выскочила в коридор и уже заботливо снимала с Макса шапку. Его всклокоченные черные кудри прилипли к лбу как будто он бежал. «Привет!» Он высвободился из ее объятий, и глянул на Катю, которая стояла за маминым плечом. «Ну, сестрица, как твоя шарага?» «Ну ты и кабан!» — протянула Катя, глядя на брата. Она и подумать не могла, что пухлый коренастый подросток может вот так за несколько месяцев вымахать сантиметров на тридцать. «Не жалуюсь!» — хмыкнул Макс. «Денег-то хватает? Или подкинуть тебе?» «Спать ложись, олигарх!» Катя отвернулась и пошла в комнату. За ее спиной Макс презрительно фыркнул. Мама нежно ворковала, расшнуровывая ему ботинки. «Кушать будешь, Максюш? У нас тут супчик в холодильнике, блинчики с мясом». Катя закрыла дверь и легла, накрыв голову подушкой. Елена Алексеевна дала ей неделю от гула, но, пожалуй, можно вернуться в колледж и пораньше. Следующий день выдался морозным и хрустким, но все равно по-мартовски солнечным. Ирка в какой-то новой блестящей куртке и без шапки, с сильно отросшими за год волосами, махала ей у входа в пиццерию. «Кать, привет!» Подруга протянула к ней руки и расцеловала в обе щеки. Катя торопела, а раньше между ними такого не водилось. От подружки пахло духами, ресницы были накрашены. Стрелки уходили к вискам. Вот тена, А Кать-то и не подумала нарядиться. И вообще косметичку оставила в Новосибирске. Да и кому бы из них раньше пришло в голову краситься, чтобы поесть пиццы на углу? Ирка уже тащила ее за руку куда-то вниз по улице. Я тут подумала, может, в другое место сходим? Здесь все такое невкусное стало в последнее время. Ужас! «Пахнет вроде ничего», — растерялась Катя. «Да ну», — Ирка сморщила нос, — «давай в маленькую Италию. Совсем новое место. Там еще не засижено, и винная карта обалденная». «Ну, ладно, веди». «Винная карта?» «Раньше их вполне устраивала кола с вишневым сиропом. Конечно, теперь они вроде как взрослые. Но, если честно, Катя от встречи ждала скорее возвращения в детство». Ладно, Ирка-то в этом не виновата. В маленькой Италии Кате хватило беглого взгляда на интерьер, чтобы понять, остатков ее стипендии вряд ли хватит даже на один кусочек пиццы. Но говорить об этом теперь уже было неловко. Она оставила пуховик любезной девушке в гардеробе и вслед за Иркой прошла в зал. Другая девушка принесла им меню. Катя открыла свое. Ну, кусок пепперони и стакан апельсинового сока она, кажется, потянет. «Девушка, нам шеф-пиццу, закуски, сырную тарелку и бутылку того же вина, что и в прошлый раз», — по-хозяйски распорядилась Ирка. «Кать, да не гляди ты на цены. Я угощаю. Все-таки сто лет не виделись». Катя смутилась. Неудобно было спрашивать, за чей счет банкет. Раньше Ирку, как и ее... Карманными деньгами не баловали. Да и стипендия в АлтГУ вряд ли высокая. У родителей Антона турфирма. Ирка отложила меню и подняла глаза на оторопевшую Катю. Они взяли меня на работу part time, Ну, то есть по вечерам. Получаю небольшую зарплату. Могу себе позволить. «А, здорово!» — Катя улыбнулась. «А что ты там делаешь?» Ну, документацию всякую на компьютере веду, данные вношу, все такое. Туманно отговорилась Ирка, отвлекшись на телефон. Пока стажировка, но после третьего курса, если все будет хорошо, возьмут в штат. А у тебя как дела? Ну, нормально. Катя не знала, что рассказать этой новой Ирке. Про крысу? Про коровник? Про Вику с Надей, которым их старая пиццерия показалась бы вполне приличным кафе? «А где твой Антон? Ты же с ним хотела прийти?» Ирка закатила глаза. «Да он задерживается. Какие-то дела по работе. А я хотела вас познакомить, Кать. Он тебе понравится. Такой взрослый уже, серьезный. Это он настоял, чтобы я работала, вникала типа в бизнес?» «Интересно?» — вежливо спросила Катя. «Ну так, пока не очень», — призналась подружка. «Сижу...» Просматриваю всякие бумажки. Если неправильно где-то заполнено, визу не дадут клиенту. Через час уже в глазах рябит от этих буковок. Но зато мы вон с родителями в тай слетали чартерным рейсом из Новосибирска. Всего сорок тысяч на троих, копейки. Плохо, что ли? Она налила себе в бокал красного вина из бутылки, которую как раз откупорил и поставил на столик парень в форменном переднике: Ты давай, делай за гран! Я и тебе подберу какую-нибудь горящую путевку. Слетаешь, подзагоришь, а? Или вместе можем как-нибудь? Было бы здорово! вздохнула Катя. За гран паспорт, чартерные рейсы, сорок тысяч за билеты это все реалии какого-то другого мира. И попасть в этот мир, студентка ветеринарного колледжа Черного, может, разве что тем же путем, что и ее недалекий братец. То есть, скорее всего, криминальном она поерзала на стуле откусила кусочек пиццы зря ты тогда не согласилась со мной поступать продолжала вещать ирка макая в мед кусочек мягкого сыра учились бы сейчас вместе по моему ты только время теряешь в своей шараге представляю что там за народ да нормальный народ катя пожала плечами тоже наливая себе вина господи что за мода с этим вином Оно и не вкусное вовсе. Как пиццу-то запивать? Веселые, дружелюбные. Ну, не все, конечно, но в целом окей. Представляешь, у меня ж день рождения выпал на дежурство в коровнике, и вечером подружки... Что? Ирка, не дослушав, красиво округлила накрашенные глаза. Коровник? Кать, ты серьезно? Ну да, коровник. Катя начинала сердиться. Ир! Я тебе не про коровник рассказывала. Да, конечно, извини. Ирка крутила в руках свой бокал. Просто тебе не кажется, что это, ну, слишком? Что слишком? Ну, ты и коровник. И все эти подружки твои. Ну, наверное, им это привычно. Они и так из деревни. У них там коровы, свиньи, туалет на улице. А тебе-то это все зачем? Серьезно, О чем ты там с ними разговариваешь? О коровах?» «Кать, тебе надо уходить оттуда. Это же деградация!» «В каком смысле деградация?» Катя со стуком поставила бокал на стол. «Где здесь деградация?» «Кать...» Ирка смутилась, наверное, не ожидала такой реакции. «Кать, ты меня неправильно поняла. Я не имею в виду, что ты деградировала» но ведь в такой компании это рано или поздно может случиться. Ну, вот какие ты книги прочитала за последнее время? Какие фильмы посмотрела? Что смогла обсудить с этими своими подругами? Я правильно помню, что одна из них — какая-то сумасшедшая сектантка, другая — малолетняя мать-одиночка, а третья?» Катя с грохотом отодвинула деревянный стул и встала. Ирка растерянно захлопала глазами. «Кать, я не... Девочки, привет!» К ним направлялся высокий парень лет двадцати на вид. Одет он был, на Катин взгляд довольно нелепо. Узкие джинсы, тесная рубашка бутылочного цвета с какими-то мелкими узорчиками, клетчатый шарф. Жидкие белесые волосы коротко подстрижены, на носу очки в тонкой оправе. Он приобнял Ирку за талию и чмокнул в щеку. «Вы что, уже расходитесь?» «Привет, Антош!» Иркин голос неожиданно подскочил на октаву и зазвучал как-то по-детски. «Да нет, мы разговариваем!» «Катя, вот познакомься, это Антон!» «А это Катя, мы вместе учились, я тебе рассказывала!» «Очень приятно!» — сухо сказала Катя, не обращая внимания на протянутую для пожатия руку. Антон помедлил секунду, убрал ее и снова обратился к Ирке. «Ирунь, нам пора!» «Ты забыла? Ребята нас в клубе в восемь ждут, а еще ехать!» Он демонстративно приподнял рукав. Блеснул металл часового браслета. «Давай, проси счет, я оплачу». «Но мы даже поболтать не успели!» — надула губы Ирка. «Может...» — она вопросительно посмотрела на парня. «Наверное, хотела пригласить Катю в клуб к неведомым ребятам». Тот нахмурил брови, окинул Катю оценивающим взглядом и еле заметно покачал головой. Ясное дело, она для клуба выглядит неподходяще, джинсы, толстовка и косичка, как у школьницы. Кате совсем не хотелось ни в какой клуб, но щеки все равно обожгло обидой. «Ничего, мне тоже как раз пора», — соврала она. Мама просила не задерживаться. Пока они сидели в ресторане, снаружи стемнело и похолодало. Зажглись фонари. Катя не хотела так скоро возвращаться домой, поэтому просто шла и шла по улице, то и дело ненароком зачерпывая невысокими ботинками мокрую подмерзающую снежную кашу. Зачем она вообще пошла на эту дурацкую встречу? Ну не знала же она, что Ирка так сильно изменилась. Да и изменилась ли вообще? Она и раньше мечтала найти богатого жениха, ходить с ним по клубам, летать на острова. А Катя? О чем она мечтала раньше? Ноги сами несли ее в сторону бабушкиного дома. Рука в кармане нащупала ключ. Вчера Катя сама закрыла дверь, пока мама искала во дворе такси, подъехавшее не к тому дому. У подъезда Катя привычно набрала цифры на домофоне, но после первого гудка спохватилась, что никто не ответит. Устыдившись своей забывчивости, принялась отчаянно давить на все кнопки сразу, пытаясь отменить вызов. Домофон недовольно пиликнул, щелкнул замок, и навстречу Кате из подъезда вышел мужчина с маленькой собачкой на поводке. Катя прошмыгнула мимо него и взбежала по лестнице на пятый этаж. Сердце стучало, выпрыгивая из груди. На глаза навернулись слезы. «Господи, как же все это глупо!» Она зашла в квартиру, закрыла за собой дверь, включила свет. Разом нахлынули знакомые запахи. Бабушкины чуть горьковатые духи, пыль с бесчисленных книжных полок в коридоре, въевшийся в стены запах кофе. Катя села на пол и разревелась. Мама, бабушка, брат, Ирка, их любимая пиццерия, маленькая Италия, промокшие замерзшие ноги, Это дурацкое наследство. Но почему все так сложно? Да, она никогда не мечтала кидать навоз в коровнике, не хотела изучать виды швов и отличать мясную породу от молочной. Она мечтала стать певицей, но об этом теперь и вспоминать было стыдно. Связки не смыкаются. Зачем гоняли за оставерст? Тогда в общаге После бокала вина ей показалось, что она поет неплохо. Но сейчас при воспоминании об этом щеки мучительно горели. Даже Надя пела лучше. Катя теперь и сама слышала, как жалко, тихо и беспомощно звучит ее голос. Что это еще за связки, которые не смыкаются? Как их сомкнуть? Катя встала с пола, ухватившись за дверную ручку. Бабушка, наверное, ругалась бы. Отвалится? «Не отвалилась», — мысленно возразила Катя. «Видишь, я аккуратненько. Было бы из-за чего шум поднимать». Она прошла на кухню и поставила чайник. Зачем-то достала бабушкину чашку, насыпала в нее две ложечки кофе с горкой, добавила кубик сахара из коробочки. Чайник закипел. Катя налила кипяток в чашку и разбелила молоком. Села на бабушкин стул с мягкой расшитой подушечкой, Который всегда немножко завидовала. «Надо же, не так уж и удобно. Нечему завидовать было». Катя помешала кофе, положила ложечку на блюдце и поднесла чашку к губам. «Фу, горько!» Зазвонил телефон, прервав странный Катин ритуал. Это была Ирка. «Кать!» Она перекрикивала громкую танцевальную музыку на фоне. «Кать, ты где сейчас? Дома?» Мы тут подумали, что тебе развеяться надо. Давай мы за тобой заедем. В этом клубе как-то тухло. Мы решили поехать в другой. Заодно и тебя подхватим. Давай, переодевайся. Сейчас потанцуем, выпьем чего-нибудь, поболтаем. А, Кать? Спасибо, Ир, грустно сказала Катя, разглядывая липкую чайную ложку. Но я сегодня не очень хорошо себя чувствую. Может быть, в другой раз? Ну, Кать... «Ты не обиделась?» Иркин голос показался Кате каким-то несчастным. «Я правда не хотела?» «Нет, не обиделась». Катя постаралась звучать как можно искреннее. «Просто голова болит». «В другой раз обязательно, окей?» «Ну хорошо», — снова развеселилась Ирка. «Тогда пиши, и я тебе буду писать». «Не закисай там, котик!» «Пока-пока», — Катя повесила трубку и медленно погрузила ложечку обратно в чашку. Пусть стоит. Вдруг бабушка еще где-то здесь и не может сама сделать себе кофе, но хотя бы запах ее порадует. Если не ветеринаром, то кем? Катя вспомнила соседок по комнате. Сумасшедшая сектантка, малолетняя мать одиночка. Звучит жестоко, но если подумать, все выглядит именно так. Значит, Ирка права! И она скоро деградирует? Да ну, чушь какая-то. Вон, Елена Алексеевна же не деградировала. Она тоже из деревни и тоже, наверное, училась в этом колледже. А уж для нее даже Ирка со своим дурацким Антоном не нашла бы обидного ярлыка. Катя станет хорошим ветеринаром. Ее будут любить животные и их хозяева. Она начнет много зарабатывать и полетит в Таиланд вместе с мамой. «Наших выпускников ждут на фермах, в хозяйствах», вспомнились ей слова Елены Алексеевны при поступлении. «Ну да, звучит не очень-то похоже на Таиланд». Катя уныло посмотрела на свои руки. Мозоли, цыпки, заусенцы. Хорошо, что она не стала жать руку этому прилизанному Антону, а то у них с Иркой был бы еще один повод пообсуждать ее деградацию. Она встала достала с полки еще одну кружку плеснула туда кипятка бросила чайный пакетик прошлепала мокрыми носками в комнату плюхнулась в кресло у выключенного телевизора взяла с тумбочки открытую коробку конфет съела одну вторую прошлого не вернешь уныло подумалась ей вот и бабушкины конфеты кончаются а новые она разве что сама себе купит снова зазвонил телефон «Катька, ты где бродишь?» Голос мамы был все таким же надтреснутым и взволнованным. «Максюша там не с тобой?» «Нет, конечно». Кате почему-то не хотелось говорить, что она в бабушкиной квартире. «Я с Иркой встречалась. Сейчас домой пойду». «Ну хорошо». Мама вздохнула, и Кате совсем расхотелось возвращаться домой. «Давай скорее, а то я обеспокоюсь. Купи там молока по дороге. У тебя денег хватит?» Хватит. Тогда жду. С богом. Новая мамина присказка покоробила Катю. Все у нее теперь с богом. Только почему тогда так паршиво? Она поставила коробку с оставшимися конфетами обратно на тумбочку, поправила покрывало на кресле, вылила недопитый чай в раковину, помыла за собой кружку. Повернулась к бабушкиной чашке. Подумала с минуту и оставила все как есть. Снова влезла в мокрые ботинки, застегнула пуховик. По привычке хотела попрощаться, но одёрнула себя. Потом погасила свет в прихожей и закрыла дверь.